Глава 84 Джек и Барнаби вышли на улицу, но не успели они сделать и трех шагов, как дорогу им загородил тот самый в белой рубашке и сигары во рту. «Не спешите, ребятки», – сказал он, вытягивая вперед руку. «А в чем дело?» – спросил Джек, отводя эту руку в сторону. «Дело в том, что я владею навыками смертельной борьбы по прикоту. Меня здесь знают как Льюиса, боятся и уважают». «Ничем не могу помочь, мы не местные» вот поэтому я и хочу объяснить вам кое какие тонкости поведения приезжие джентльмены сзади стали подходить еще люди как видно мастер по прикота не слишком полагался на свое искусство барнаби незаметно вступил в темноту «Бранда моя девушка и я не позволю никаким приезжим ублюдкам да говорит люис не успел джек сбил его с ног в пластиковую бутылкой с соком эй ты ударил люиса воскликнул какой то здоровяк с монтировкой в руке Он шагнул к Джеку, но, вынурнувшись из темноты, Барнаби приставил к его голове пистолет. «Стрелять будешь?» – спросил здоровяк. «Только если ты меня вынудишь. подними к лучше своего друга, а мы пойдем спать, хорошо?» «Хорошо». Барнаби шагнул назад, продолжая держать друзей Люиса на мушке, после чего они с Джеком быстро пошли прочь. «Там недалеко от входа машина стояла», – сказал Барнаби, оглядываясь. "Думаю, оттуда за этим спектаклем кто-то наблюдал. Ты везде видишь заговоры, Рон. А ты?» «И я тоже». Напарники негромко засмеялись. Еда улучшила им настроение. «Осталось побриться, и я почувствую себя человеком», сказал Барнаби, проведя рукой по колючей щетине. Они подошли к номеру, Джек отпер дверь, а Барнаби сразу посерьезнев негромко громко сказал. «Давай». Джек вошел первым, нащупал включатель и зажег свет. Тем временем Барнаби прикрыл дверь и запер на ключ. Потом заглянул в ванную и доложил. «Здесь все в порядке». «А здесь, кажется, нет». Джек прошел к тумбочке и поднял с пола пустую сумку. Она лежала не так, как ее оставляли. Напарники заглянули под кровать и обшарили шкафы. «Вот, веревочку нашел», – похвастался Барнаби. «Зачем она тебе? Пригодится». Джек еще раз оглядел комнату, подошел к окну, просунул руку между занавесками, проверяющей колды, потом провел ладони по подоконнику. «Вот», – сказал он, – демонстрируя Барнаби песок. «Значит, через окошко забирались. Щеколды целы?» «Целы. Они их легко открыли снаружи. Значит, ночью надо ждать гостей. Ты покарауль, они при свете не сунутся, а я пойду в ванну.